Мы съезжаем из этой гостиницы и поселяемся в каких-нибудь дешёвых номерах, где не спрашивают паспорт. Запишемся под другой фамилией, хорошо? Ах, как всё это волнует кровь. Значит, договорились. В качестве нового места проживания Флавия выбрала ужасно не презентабельные апартаменты в тёмном переулке рядом с бульваром Рашишуар. Ветхое здание, похоже, не перекрашивали со времён постройки. Когда они зашли внутрь, Администратор с модной трёхдневной щетиной подозрительно воззрился на Аргайла и потребовал плату вперёд. Единственным достоинством гостиницы было то, что здесь, как и предполагало Флавие, не стали тратить их драгоценное время на заполнение бланков регистрации, которые проверялись полицией. Ни того пошиба заведения. Молодые люди записались под фамилией Смит. Аргайл всю жизнь мечтал записаться в гостиницу под фамилией Смит. Комната произошла самые худшие их ожидания. Обои кошмарного розового оттенка в мелкие цветочек кое-где отслаивались, кое-где отцерели. Мебель состояла из кровати, одного жесткого стула и металлического столика с пластиковой столешницей. Очутившись в этом носквозь отцеревшему богом помещении, они оба невольно вздрогнули. Не представляю, как здесь можно жить, заметил Аргайл сумрачно, глядя в их новое. И как он надеялся временное жилище. Мне кажется, постояльцы меняются здесь с такой быстротой, что не успеваешь заметить даже обои. К тому же, голова у них занята совершенно другим. Ты вот уж не думала, что ты можешь пойти в подобное место с распутной женщиной. А я никогда не считал тебя такой женщиной. Пойдём. Чем скорее мы покинем это место, тем лучше. Э, ты, кажется, собиралась звонить Батанду? Флавия надеялась, что Джонатан забудет об этом.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 Кроме того, Фабриана исключил из списка подозреваемых несколько десятков людей. Я полагаю, всё это вряд ли можно назвать большим прогрессом. А как дела у тебя? Флавия отчиталась, и Батандо глубоко вздохнул. Послушай, дорогая, я знаю твои способности, но тебе следует быть осторожнее. Чего ты добьёшься, преследуя этих людей одна?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 Вы можете высказать ему наши претензии после. Он уговаривает меня ехать домой. Джонатон тоже. Я единственный человек, который хочет продолжить расследование. Батандо подумал. Я не знаю, что тебе посоветовать. Нужно, конечно, помочь корабельным. Всё-таки двойное убийство, а не какая-нибудь банальная кража. Хотя Фабриано уверяет, что справится сам.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 Ну что-нибудь. Между прочим, я сейчас в архив. Ты со мной? Они пошли на юг, в респектабельную туристическую часть города, прочет сбегающих вниз улиц, забитых горожанами со заботливыми, печальными лицами, миновали район швейных мастерских, где от зари до зарей вкалывали азиатские женщины, на чьих плечах держится репутация Парижа как самого модного города Европы, и потом снова на восток. Ещё более элегантный Маре. Эта часть города, где некогда располагались огороды и овощные рынки, давно превратилась в фашенебельный район, утратив при этом своё очарование. Здесь находился еврейский архивный центр, ибо здесь же некоторое время назад тянулся еврейский квартал, который благодаря совместным усилиям нацистов и торговцев недвижимостью съёжился до двух коротеньких улочек. На улице Жафрела Зньер было малопримечательного для туристов. Всего лишь одно красивое здание и мемориал депортированным гражданам Франции. Всё остальное снесли, чтобы освободить место для новых построек. Даже в солнечный день улица производила удручающее впечатление.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 Флавия вошла в здание, располагавшееся рядом с мемориалом, и справилась у администратора, звонил ли Жанне предупредить о её визите. К счастью, своё обещание он выполнил. Флавия заполнила формуляр и сообщила, какая информация её интересует. Женщина с готовностью откликнулась на её просьбу, поскольку Флавия была единственной посетительницей и проводила девушку в обширную картотеку.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 Но даже при таком поверхностном изучении она просидела над папкой целых 2 часа. Вот конец у неё испортилось настроение от бесконечного перечисления изъятых гравюр, рисунков, статуэток, картин и фамильных драгоценностей. В половине второго она вдруг наткнулась на то, что искала: Gartung-Jüli, Avenue Montaigne, 18.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 двести рисунков, тридцать семь бронзовых и двенадцать мраморных статуэток, пять шкатулок с драгоценностями. Ха, неплохо для одного утра, если верить списку. Рубенс, Теннерс, Клод, во что? Однако картины Флоре в документе не упоминалось. Флавия перепроверила дважды. Черт, подумала она, этот список в корне меняет дело, потому что если картина и входила в коллекцию, Какой смысл Миулиро охотится за ней, когда здесь такие богатства? Под мозольди Стефана она подняла голову. Да. Не могли бы вы пройти к директору? Господи, какой ещё сюрприз мне опять приготовили, подумала Флавия. Она осмотрелась, вычисляя кратчайший путь к отступлению. Если мне опять придётся удирать, я заору. Однако женщина по-прежнему мило улыбалась и немного смущённо попросила её пройти в кабинет в дальнем конце коридора Извиняющаяся улыбка женщины окончательно убедила Флавию, что там её не ждёт никакая ловушка. У меня начинается паранойя, подумала она. Рад видеть вас, сказал директор архива, протягивая ей руку. Франсуа Тюллери. Надеюсь, вы нашли то, зачем пришли? М-м, в части да, ответила Флавия, всё ещё ожидая подвоха. Опыт подсказывал ей, что директор архива не станет приглашать для личной беседы обычного посетителя, как бы редко ни к ним не захаживали. Я жду, когда найдут ещё одну папку. М-м, mm -hmm вы должно быть имеете в виду досье Гартунга. Mm -hmm. Да, верно. Боюсь, здесь у нас возникает небольшая проблема. Ну вот опять, подумала она. Так я и знала. Слишком уж всё легко сегодня складывалось.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 Ну, точно я не могу вам сказать. Папка исчезла после его визита? Да. А часто её заказывали? Нет, мне ужасно жаль, но вы не расстраивайтесь. Я уверена, она скоро найдётся. Флавия не разделяла его уверенности, поэтому жалобно улыбнулась и объяснила, что не может ждать. Её командировка затянулась, деньги на исходе. Тюльрис сочувственно улыбнулся. Поверьте, мы искали папку целый час. Возможно, мы по ошибке убрали её в другую ячейку. Боюсь, нам не остаётся ничего другого, кроме как ждать, когда она случайно найдётся. Но если вы хотите, я мог бы сам рассказать вам о Гартунге. По крайней мере, эту услугу я могу вам оказать. Флавия удивлённо воззрилась на него. Что происходит? Тюльрис бегал смотреть ей в глаза, и её вдруг козарила догадка.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 Ответила Флавия, сердце её забилось быстрее. Всё-таки она не зря потратила здесь столько времени. Флавия напряжённо смотрела на директора, и он улыбнулся. Ну же, пожалуйста, расскажите мне. Теолерис сложил ладони, соединив кончики пальцев. А, только помните, осторожно начал он, в папке содержались не все сведения. Для полной картины вам придётся затребовать дело, которое следователь представил суду.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 Я уже начинаю радоваться, что оно исчезло. Тейлери улыбнулся и, поощрённый её совершенно искренней похвалой, продолжил: "Ну тогда слушайте. Гартунг родился в 90-х годах XIX -го века. Его семья была членом еврейской коммуны, основанной в Париже много лет назад. Они были богаты ещё до того, как Гартунг занялся промышленностью. В прошлом они занимались торговлей.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 Эти детали, если понадобится, я могу уточнить. Э, нет, нет, этостановил его флавия, пока этого не нужно. Ну, как хотите. В тридцатые годы в Германии произошли большие перемены. Так и многие другие французские евреи, Гартун имел там родственников, он одним из первых понял, что Гитлер пришёл серьёзно надолго. С этого момента Жюль Гартун начал вести двойную политику.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 Э, простите, что перебиваю. Быстро сказала Флавия, поднимая голову от блокнота, где делала пометки. А остальные члены его семьи покинули Францию во время войны. Гартунг с женой никуда не уезжали, а сынов они переправили за границу. Хм, понятно. Так, всё сходится. А, простите, продолжайте, пожалуйста. Ничего. Жена Гартунга работала в подразделении под кодовым названием "Пилот". Вы что-нибудь слышали о нём? Совсем немного.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 Ювелири протёр очки и немного помолчал, собираясь с мыслями. Флавия благодарно ждала. Хмм, в пилоте поползли слухи о провокаторе. Такие слухи неизбежно возникают, когда люди работают в обстановке секретности. Э, страх провала пробуждает в людях недоверчивость и подозрительность. Однако здесь имели место и некоторые факты. Операции начали проваливаться одна за другой,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 Ускользнуть удалось лишь небольшой горстке людей. Они потом выступили свидетелями, когда Гартунго судили как военного преступника. А его жена? Она была арестована и, скорее всего, казнена. Муж даже не попытался спасти её. Очевидно, это было одним из условий сделки. Он выдаёт немцам всю группу, а они не препятствуют ему выезде из страны.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 Я слышу об этом по тем обрывочным сведениям, которые просачивались в газеты. Как сложилась жизнь Гартунга после войны? Мне слышало, он вернулся и был арестован. Да, это верно. В процессе следствия он понял, что обвинения, выдвинутые против него, слишком серьёзны, и предвидел, каким будет вердикт судей. Он предпочёл не дожидаться гильотины и покончил жизнь самоубийством. Насколько достоверна информация, что именно он был провокатором?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 Возможно, это займёт какое-то время, предупредил он. У Флавии оставалось ещё одно дело, и она снова подошла к женщине, встретившей её на входе. "Я понимаю, что моя просьба несколько необычна", начала она, когда женщина приветливо улыбнулась ей и спросила, чем может быть полезно. "Но всё же, это будет очень некрасиво, если я спрошу, кто ещё интересовался моей папкой". Ну, конечно, это паранойя, и я знаю, но вдруг этот человек делал какие-то записи и мог бы мне помочь?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 нахмурилась, пролистала ещё раз, в журнале совершенно чётко и ясно значилось имя Мюллера. Она вырвала страницу и спрятала в сумку, чтобы не пропала, когда она придёт сюда в следующий раз. После этого она снова пошла к Тюильри, который всё ещё рылся в картотеке. Дорогая, боюсь, я не сумею вам помочь, он развёл руками. Я нашёл только одного человека. Остальные карточки тоже куда-то запропастились. Такая жалость, сухо уронило Флави. Он протянул ей карточку, где от руки были вписаны имена и английский адрес. Кто такой этот Г. Ричардс? Понятия не имею. Наверное, кто-нибудь из офицеров союзных войск британской армии. У нас огромное количество перекрёстных ссылок на материалы в других библиотеках и центрах. И это, как вы можете видеть по номеру, имеет отношение к архиву министерства юстиции.